Нынешнее время. Фанни. От нотариуса Фанни с Анжеликой вышли какие-то потерянные, будто эти последние административные процедуры окончательно подтвердили смерть их матери. Фанни разглядывала младшую сестру в вечернем свете. Волосы Наспех собраны в небрежный хвост с несколькими выбившимися более светлыми прядями, напоминание о цвете, в который она должно быть красилась года 2 назад, но потом не стала его поддерживать. На ней были поношенные джинсы, дешёвая синяя флиска из Декатлона и куртка в армейском стиле, которая сидела на Анжелике как пальто. Фанни помнила, что в этой куртке ходил их отец 30 лет назад. Никакого макияжа, всё те же правильные черты лица, чётко очерченные губы идеальной формы, которые редко улыбались, а зимой вечно трескались. Фанни помнила, как в детстве завидовала красоте Анжелики, и комплиментам её внешности, которые расстачали все окружающие. Сегодня, если честно, она завидовала не столько красоте младшей сестры, сколько её откровенному безразличию к собственной внешности. Старшая из сестёр была невзрачной, полноватой, серьёзной, младшая солнечной девочкой, которой все восхищались. Однажды Фанни услышала, как мать сказала, что волшебная фея, склоняясь над колыбелью, одну её дочку наделила красотой, а другую умом. Это было не просто жестоко, это не соответствовало действительности и потому вдвойне ранило Фанни. Анжелика, первая красавица, обладала великолепными способностями к учёбе, легко справляясь с необходимым школьным минимумом, по крайней мере, до конца 7 класса. Если бы мать уделяла хоть немного внимания дочери, то она могла бы успешно закончить школу. Но когда уехала старшая сестра, ею больше никто не занимался. В выпускном классе Анжелика забеременела, и Фанни в панике приехала домой, пыталась убедить её не оставлять ребёнка и продолжить учёбу, хотя не могла не видеть, что-то надломило Анжелику. Но она и слышать ничего не желала об аборте. Фанни была уверена, что беременность для сестры это просто повод перестать ходить на уроки, большую часть которых она и так уже прогуляла. Они повздорили. Фанни не приехала в роддом взглянуть на новорождённую Мию, перестала отвечать на звонки, и с годами их связь оборвалась. "Может, выпьем где-нибудь кофе?" предложила Анжелика. "Я хотела кое о чём с тобой поговорить". Фанни кивнула. Она чувствовала облегчение. Вопреки всем ожиданиям, мать нашла время составить завещание. В нём почти ничего не было сказано, только то, что дочери могут продать ресторан, дабы расплатиться по долгам, которые им от неё достались. Мать не рассчитывала, что они сохранят заведение. Сёстры сели в кафе. Фанни заказала чай, Анжелика большую чашку кофе. Я хотела бы выкупить твою долю в ресторане, начала Анжелика. Но сейчас у меня нет денег. Я подсчитала и поняла, что могла бы платить тебе ренту, а ты стать в некотором роде акционером на то время, пока я не выплачу всю сумму. Она выложила перед Фанни таблицу с расчётом ожидаемой прибыли на 10 лет вперёд и размерами отчислений, которые она предполагала выплачивать сестре. Фанни изучила документ, А это что за строка? Планирую сдавать квартиру на лето, с июня по сентябрь. Это принесёт дополнительный доход. А где сама будешь жить? Буду снимать однокомнатную. Почему ты думаешь, что ресторан станет прибыльным? Мама всю жизнь горбатилась как сумасшедшая, и посмотри, сколько долгов она нам оставила. Я хочу кое-что поменять, сделать ремонт, освежить интерьер, запустить сайт, возможно, организовать продажи еды на вынос. Летом по субботам буду приглашать какую-нибудь музыкальную группу, предоставлять помещения в аренду для свадебных торжеств. Это позволит увеличить выручку. Я изучила отзывы в интернете. Пишут, что еда вкусная, цены невысокие, а вот обстановка устарела. Фанни наблюдала за сестрой, пока та делилась своими планами. Анжелика была по-деловому сосредоточенной, но особого энтузиазма в ней не чувствовалось. А я считаю, что надо всё продать, отрезала Фанни. Ресторан и квартиру, выплатить долги, и всё пойдёт на лад. Анжелика ответила сквозь зубы. Послушай, я никогда не уезжала из Бувиля. Ресторан это моя жизнь, моя работа, мои будни. Если тебе нужны деньги сразу, я могу попробовать взять кредит или увеличить размер выплат. Могу не снимать себе квартиру, буду ночевать летом в подсобке и Анжелика углубилась в таблицу с расчётами в поисках решения. Фанни покачала головой. Забудь, Анжелика. Мне не нужны эти деньги. Решать тебе, но я думаю, что будет лучше от всего избавиться. Вряд ли я смогу заниматься чем-то другим. И деньги я тебе верну, обещаю. Мне лишь нужно немного времени. Фанни отмахнулась. Ты заботилась о маме. Именно ты была рядом, помогала ей с рестораном все эти годы, и всё же Фанни внезапно умолкла и Анжелика вскинула брови. И всё же что? Зачем здесь оставаться? Мия уехала, а ведь тебе всего 36, могла бы начать жизнь заново. С деньгами ты будешь свободной, сможешь путешествовать, поехать куда хочешь. Ну не знаю. А ресторан всегда этому мешал. Он загубил наше детство. И куда я поеду? Я никогда в жизни никуда не летала. Знаю, что у тебя ресторан вызывает плохие воспоминания, но здесь выросла Мия, это мой дом. Нынешняя жизнь не имеет ничего общего с твоими детскими мечтами. Я понимаю, ты осталась ради Мии, но сейчас-то что тебя держит? Помнишь, ты говорила о своём желании побывать за границей, даже учила английский вместе с Сарой, чтобы когда-нибудь поехать в Нью-Йорк. Услышав имя Сары, Анжелика напряглась. Почему ты заговорила о Саре? Сухо спросила она: "Зачем тебе понадобилось приезжать и копаться во всём этом?" "Ни в чём я не копаюсь, я просто говорю. Прекращай эту историю со статьями о Саре. Ничего хорошего она никому не принесёт." "Да о чём ты говоришь? О твоём расследовании, касающемся Марганы, Жасмин и меня. Думаешь, я не в курсе?" Агрессивный тон Анжелики заставил Фанни занервничать. "Что это ещё за истории?" Сегодня утром заходила Лилу и рассказала про твою статью. К чему всё это? Сара умерла. Она не вернётся, понимаешь? Вонню уставилась на Анжелику. Но никакого расследования я не веду. Не знаю, с чего Лилу это взяла. Это неправда. А откуда тогда Лилу знает эти имена? Хотя бы имей смелость сознаться. Сознаться в чём? В том, что на первом месте у тебя собственные амбиции, и ради них ты готова пожертвовать чем угодно. Ради дурацкого повышения ты пойдёшь на всё, не задумываясь о последствиях ни на секунду. Фанни достала из сумочки 10 евро, швырнула их на стол и отчеканила ледяным тоном. Вполне в твоём духе свалить всю ответственность на меня. Сама-то никогда ни в чём не сознавалась. Отправлю тебе статью о Саре Леруа, я закончила ее сегодня утром. Не волнуйся, ты там ничего не найдешь ни о себе, ни о своих подругах. Думаешь, я солгала двадцать лет назад, чтобы выдать тебя теперь, когда невиновный больше половины жизни провел в тюрьме из-за вас? Анжелика помрачнела, но Фанни не приняла этого внимания и сквозь зубы продолжила, надевая пальто. «Для чего все это было? Чтобы ты бросила школу с твоими-то способностями?» чтобы ты залетела как последняя дура и в результате очутилась равнохонька там, куда мы поклялись никогда не попадать, на месте нашей матери, которая вкалывала как рабыня с утра до ночи за гроши, чтобы оплачивать счета за электричество. Давай, бери в свои руки ресторан. Да ты худшая хозяйка, какую только можно представить. Ты же всегда ненавидела готовить, вести беседы о погоде, терпеть не могла всю эту принудиловку. Твоя жизнь Та же тюрьма, которая тебя ждала, не сольги я тогда полиции. И поверь, если бы я снова оказалась в той ситуации, не стала бы так рисковать. Не дожидаясь ответа, Фанни пули вылетела на улицу.